Глава вторая Новобранцы столпились у входа, не решаясь пройти дальше, и разглядывали новое жилище. Кто с удивлением, кто с неприязнью, а кто и с неприкрытой брезгливостью. Только Ренард не испытывал особенных чувств, он такое уже видел, когда был у храмовников. Обычная казарма, длинный коридор, лежанки вдоль стен, соломенные тюфяки, сундуки рядом — чадящие факелы вместо светильников. Только здесь кругом камень, помещение просторнее и пахнет не сосновой смолой, а... плесенью, что ли. Нечего тут рассматривать. Докриньян растолкал соседей, выбрал приглянувшийся топчан и сложил лишние вещи в сундук. Сестрину украшение он снял с косицы, бережно завернул в рукав из подней рубахи и сунул ту в дальний угол. Потерять будет жалко. Золотая стрекоза с изумрудными глазками — единственная память о девочках. Ренарт отогнал дурные мысли, захлопнул крышку и невесело усмехнулся. У него появились пожитки. А потом завалился на тюфяк. Все. Теперь отдыхать. Его пример ободрил остальных, и вскоре помещение заполнилось хрустом камышовой подстилки и возбужденным гомоном отроков. Они начали занимать места. Многие также попадали на кровати и с наслаждением вытянули уставшие ноги. Разлеживаться им долго не дали. «Выходи, строится!» В дверь заглянул сержант Леджер и требовательно постучал палкой по косяку. «Куда на этот раз?» Не сдержался пухлый и охнул, увидев, как стекленеют глаза сержанта. «Разрешите обратиться наставник... Эээ... Леджер!» Тот на минуту залип, прикидывая допустимость такого обращения, и решил не наказывать Неофита. Отрок все-таки и спросил дозволения, пусть и не сразу. Пухлый вздохнул с облегчением, а когда услышал ответ, и вовсе возликовал. — В трапезную вас отведу. Жрать поди хотите уже? — проворчал Леджер. В его голосе не чувствовалось злости, и Ренард записал его в местные добряки но задерживаться на всякий случай не стал. В числе первых выскочил за порог. И тут же убедился в правильности своего решения. За спиной послышался смачный шлепок, сдавленный вскрик. Сержант поторопил кого-то нерадивого палкой. Как выяснилось, от виду было простой формой речи. Они снова бежали. Но на этот раз сержант не лютовал, держался рядом и на ходу знакомил отроков с расположением. Тут у нас летняя мыльня и поилка для лошадей. Справа остался навес, под которым на широкой скамье стояли ушаты и ковшики. Рядом в объемистом каменном корыте плескалась вода. Тут конюшня. В ответ послышалось ржание, дохнуло сеном, конским навозом. А какой-то горячий скакун фыркал, бил копытом и бесновался, не желая оставаться в загоне. Тут кузня. Кто бы сомневался. Ренард еще издали услышал знакомый перезвон молотков, уловил запахи раскаленного металла и дыма. «Тут отхожий сарай!» Едкий смрад говорил сам за себя. Отроки ускорились, стараясь побыстрее преодолеть зловонный участок. «А там что?» Ринард показал на открытую местность, где виднелись непонятные чучела. «Конечно, если вы разрешите спросить, наставник Леджер!» Ринард сознательно так построил вопрос, чтобы посмотреть на реакцию. Сержант это понял, погрозил ему палкой, но по назначению применять ту не стал. Ответил, спрятав улыбку в усы. «Учебное аресталище. Завтра узнаешь». «Тогда еще один вопрос, если позволите. Старший наставник всегда такой злой? Или у него случилось чего?» «Всегда. Но сейчас особенно». «А почему?» «Его из триала выдернули, и вас бестолковых заставили обучать. Вот он и недоволен». «А что такое триал?» «Это уже четвертый вопрос, отрок. Совсем ты меня заболтал, балабол!» спохватился Леджер, посуровил и скомандовал. «Стой! Пришли! Заходим по одному!» Общая трапезная прилепилась к внутренней стене замка и ничем не выделялась среди других строений. Такая же каменная, с такой же черепичной крышей, всех отличий, высокая труба, густой дух еды и пережженного масла. В просторном обеденном зале неофитов встретили столы со скамейками в ряд, на столах тарелки, полные пшенной кашей, похоже горячей и на молоке. От кружек исходил ароматный порог. Медовый взвар с яблоками. Это Ренард по запаху определил. «Что ж, не так уж и плохо». «А где барашек в сливовом соусе?» — раздался жалобный голос. Лицо пухлого вытянулось, на глазах выступили слезы, губы задрожали от неприкрытой обиды. В ответ наставник Леджер смачно перетянул его палкой пониже спины. «Не по твою честь, барашек, жердяй! Ешь, что дают! Или ходи голодным!» — вызверился он на толстяка. «Как все закончат, останешься. Поможешь убрать посуду». Похоже, Ренард поторопился зачислить сержантов добряки. Впрочем, ему ли судить? В любом случае жаловаться не пристало, да и определенность хоть какая-то появилась. Крыша над головой есть, одежду дали, кормят, что еще надо. И правила понятные, старших не перебивать, разрешения спрашивать, передвигаться только бегом. Не так уж и сложно. На следующий день новобранцев с позаранок выгнали на учебное аресталище и построили в две шеренги. Одинаковая одежда делала их похожими на яйца от одной курицы, но это смущало лишь Аристида и еще двух-трех дворянских сынков. Вчерашнее битье определило сознание, и даже те, кому не попало, накрепко усвоили урок. Так что строй держали по нитке, башкой не вертели, глупых вопросов не задавали. Вдобавок, Ренард получил возможность рассмотреть замеченные накануне чучело. Да и ни одному ему было интересно. Ристалище. Вот ведь назвали. Просто большая поляна с травой, местами вытоптанной до самой земли. На вертикальной жерде с поперечиной насадили десяток плотно набитых мешков, в которых угадывался силуэт человека. Рядом вкопали два толстых столба, чуть дальше, в линию, дюжину тонких. В шагах в тридцати разместились щиты, сплетенные из тугого соломенного жгута. Это мишени. Здесь ошибиться трудно. Ренард сам по таким стрелял, когда овладевал луком. Отдельно стояла сложная конструкция на поворотной станине с торчащими на разной высоте брусьями. Ее предназначение Декриньян так и не понял. Ну и в довершение на отшибе навалили кучу березовых чурбаков, из которой торчала колода с большущим топором, тяжеленным даже на вид. Тоже, кстати, для непонятных целей. «Сюда ставь!» — голос сержанта Леджера отвлек Неофитов от вдумчивого созерцания. Двое братьев из замковой челяди притащили стол, грубо сколоченный из толстых досок. Еще двое вывалили на него груду всевозможного оружия, да так неаккуратно, что рассыпали. Случайный клинок чуть не впился одному из них в ногу, а два копья упали и укатились в траву. Ренард без своего меча, топора и кинжала чувствовал себя голым, поэтому приподнялся на цыпочки, чтобы получше все рассмотреть. Но толком так и не успел. Появился старший наставник. — Вам заняться нечем! — рыкнул он на собравшихся поглазеть братьев-хозяйственников. — Кыш отсюда, бездельники! Те удалились с обиженными лицами, Адидье остановился у стола и принялся наводить порядок. Раскладывал мечи к мечам, топоры к топорам, булавы к булавам. Длиннодревковое собрал и аккуратно составил так, чтобы не расползлось. Проделывал он это с такой нежностью, что Ренарт не поверил глазам. Нежность и старший наставник — понятия несовместимые, но отвлекать его не посмели даже сержанты. «Ну что ж, приступим». Наконец закончил с делами Дидье и развернулся к строю. «Как мы давеча выяснили, вы все отмечены Господом нашим. Избранные, другими словами». От неожиданно вдохновляющего начала осторожные затаили дыхание, глупые приосанились, а Ренард напрягся, различив в голосе воина ядовитые нотки. «Сейчас что-то будет». И он угадал. — И мы незамедлительно выясним, насколько в вас не ошиблись. — Ты! — Дидье ткнул пальцем в первого своего вчерашнего любимца. — Ко мне! Языкатый озадаченно потер шишку на лбу, неохотно покинул строй и встал перед старшим наставником, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. Тот посмотрел на него и с ожесточением сплюнул в сторону. — Меч в руках держал! — Откуда, ваша милость? «Деревенские мы!» «Топор?» «Это да, ваша милость! Лес валил, приходилось!» «Бери секиру!» «Эту?» — неуверенно спросил языкатый, поднимая со стола мощный боевой топор с хищно изогнутым лезвием и острым шипом на обухе. «Эту, эту!» — обреченно вздохнул Дидье и скомандовал. «Руби меня!» «Как можно, ваша милость!» — в испуге отпрянул Неофит, и размашисто перекрестился. — Не осмелюсь я такой грех на душу брать! — Руби! — Помилуйте, ваша милость, не смогу! — Да чтоб тебя семеро драли! — выплюнул проклятие Дидье. — Представь, что медведя встретил в лесу! — Представил? — Представил, — кивнул Неофит, послушно скосив глаза вверх и влево. — Что станешь делать? — рявкнул наставник, окончательно потеряв терпение. — и и показал, что... Швырнул в дидье топор, как пришлось, наставник еле успел отпрыгнуть, и задал стрекача. «Стой, подлец! завопил воин вслед беглецу. «Стой, Анку тебя подери!» Но куда там, только его и видели. «Леджер, Брис, разыскать!» приказал старший наставник сержантам и крикнул уже им в спины. «И сразу ведите его к Костеляну!» «Пусть он ему рот занятия определяет!» «Следующий! Глаза бы мои вас не видели!» Понятно, что следующим был Арестит. Он немного очухался за ночь, пришел в себя и даже вернул прежнее состояние духа. Ну, может, не совсем в той же мере, но бахвальство и спесь вновь лились через край. «Ну, дуэлянт, что выберешь?» хмыкнул Дидье, оглаживая бороду. Арестит вздернул нос, подошел к столу, и там загромыхал смертоносным железом. Удивительно, но шпага нашлась. Не такая нарядная, что у него была раньше, но тоже вполне ничего. Делотрок лихо взмахнул клинком, со свистом разрезав воздух, принял одну картинную позу, другую, на мгновение замер в третьей, и только после этого повернулся к наставнику. «Я готов!» — гордо сообщил Арестит, отсалютовав ему шпагой. Со стороны выглядело куда как красиво. Даже Дидье наблюдал за ужимками Делотрока с неподдельным интересом, что уж говорить о других. «Мда», — наконец протянул воин с немного обескураженным видом. «Самый бестолковый выбор оружия, какой я только встречал. Ты кого на свой вертел собрался насаживать, дурень?» «Как кого?» — растерялся Арестит и уточнил, немного запнувшись. «В вас, наставник!» За такое вчера ему бы прилетело палкой, да не один раз. Но сейчас Дидье был в другом настроении. Правда, не совсем ясно, что больше сказалось. То ли он весь пар выпустил на братьях из Челяди, то ли его умиротворил вид клинков, то ли кривляния Делатрока потешили. В любом случае, сегодня он разговаривал гораздо спокойнее, местами так и вообще вежливо. «То есть ты...» решил выступить против закованного в латы соперника именно с этой тыкалкой. «А то, что там, — наставник кивнул на стол, — есть более подходящие предметы, ты не подумал?» «Латы! — пренебрежительно фыркнул арестит, Замшелая древность! Их уже почти никто и не носит!» «Но я-то ношу! — постучал себя по нагруднику старший наставник. И сейчас я твой противник!» «Я могу поразить вас в шею или в лицо», — самоуверенно заявил Арестит и добавил, явно цитируя своего учителя фехтования. «Да будет вам известно, милейший, шпага — это самое смертоносное оружие в умелых руках». «К умелым рукам нужна еще умная голова и быстрые ноги», — весомо возразил Дидье. «А как мы вчера выяснили, с умом у тебя не особо». Но Долотрока уже понесло. «Как мне говорил мой преподаватель из Литалии!» Арестит выдержал продолжительную паузу и обвел всех взглядом, исполненным превосходства. «Я достаточно быстр, а техника моя великолепна!» Для пущего эффекта он подбоченился, картинно отставил ногу и упер клинок в землю. Ренард не удержался и громко фыркнул. «Мне, мой, я, дутый индюк! Его надо бить чаще!» иначе он становится совсем невыносимым. Наставник, похоже, пришел к тем же выводам, хоть его и забавлял самонадеянный дворянчик. «Не продемонстрируешь?» — вкратчиво спросил Дидье, так и не взяв меча в руки. «Я очень постараюсь вас не убить», — надменно пообещал ему арестит и принял позицию. Присел на полусогнутых ногах, левую руку завел коромыслом за голову Правую выставил вперед на уровне груди, чуть приподняв острие шпаги. «Атакую!» — выкрикнул он и сделал выпад, нацелившись в шею соперника. Такой скорости от медведя подобного здоровяка не ожидал даже Ренард. Палка размылась широкой дугой, с треском встретилась с клинком, и тот отлетел далеко в сторону. Руку Арестида отшвырнула чуть ли не за спину, и прежде чем тот смог что-либо предпринять, Дедье с под шагом ударил его сапогом в грудь. Не сильно, больше толкнул, но Долотрок взмыл в воздух, красиво пролетел шагов восемь, и грохнулся на спину, звучно приложившись затылком о землю. Декреньян со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Он такое испытал до деталей. Тогда в том лесу. Ренард затряс головой, отгоняя тяжелые воспоминания. А к уже спешили сержанты. Поднять или унести труп пока не ясно. Арестит лежал бездыханной колодой. «Нет!» — остановил их Дидье. «Сам! Пусть прочувствует!» Через несколько минут незадачливый фехтовальщик начал подавать признаки жизни. Он замычал, рывком сел и принялся ощупывать темя, прижав вторую руку к отбитой груди. Старший наставник подошел ближе, наклонился и тряхнул его за плечо. «Живой?» «Вроде да», — кивнул Арестит и сморщился от приступа боли. «Ты зачем меня предупредил, дурень?» «Так учили. Дерьмово учили. Не так уж ты быстр и умел, как говорил твой литалийский учитель. Кстати, много ему платили?» «Пять золотых в месяц». Шепоток удивления пробежал по рядам новобранцев, Послышались завистливые восклицания. «Пять золотых. Небывалые деньги. Простому крестьянину столько за год не заработать. Да и не каждый дворянский род способен таким богатством похвастаться. Да чтобы вот так, в неделю?» «Тогда понятно». «Ладно, могло быть и хуже. Как оклемаешься, разыщи свою тыкалку и жди там». Дедье ткнул пальцем в кучу березовых чурбаков. «Реми!» Проследи, чтобы отроку не поплохело. Следующий. Из строя вышел смуглый южанин. Вчера не до того было, но сейчас Докриньян его хорошо рассмотрел. Каждое движение, каждый незначительный жест выдавал в юноши породу. Осанка, гордая поступь, твердый взгляд. Вот ему точно не нужно играть на публику, все и так ясно. Даже простецкая одежда сидела на нем, как королевский наряд. Такому не учат. Такое в крови. Ренард не то чтобы позавидовал, но не отметить не мог. — Позволите, сударь? — спросил южанин призабавно картавя. Наставник с любопытством взглянул на смелого неофита и кивнул. — Я бы тоже предпочел шпагу, но выберу меч. Южанин подошел к столу, взял один полуторник, взвесил в руке второй, остановился на третьем. — Тяжеловат для меня. Избалансили, плохо но остальные вовсе никуда не годятся». «Смотри, ты какой разборчивый!» — усмехнулся Дидье. «В моей семье привыкли к лучшим клинкам, но сейчас подойдет и этот», — ответил юноша без тени бахвальства. Именно что ответил. Не хвастался, не рисовался, не выставлял на показ достаток семьи, просто сообщил, как есть. «Ну-ну», — пробурчал наставник, но больше ничего не сказал. «Я готов, сударь! Можем начинать!» Южанин учтиво поклонился и принял исходную стойку. Ренарт узнал в ней глупца. В памяти всплыли слова отца. «Глупец не тот, кто так стоит. Глупец тот, кто на это купился». Дидье не купился. И, похоже, определенные выводы сделал, судя по тому, как поднялась его бровь, а в глазах промелькнуло одобрение. «Атакуй!» приказал он, выступая вперед. «Сударь, может быть, вам лучше взять меч?» спросил южанин, не меняя позиции. «Атакуй! Это приказ!» повысил голос Дидье. «Только после вас, сударь!» Новобранец ослушался дважды, и его должны наказать. Но Дидье лишь довольно прищурился. «Свободен! Иди!» мотнул он головой в сторону березовых чурбаков, где приходил себя арестит. Я увидел достаточно. «Все?» — не поверил южанин. «Но мы даже клинки не скрестили!» «Мне второй раз повторить!» — рявкнул Дидье. «Не надо!» — пробормотал юноша, аккуратно положил меч обратно на стол и поспешил удалиться. Ренард еще удивлялся, насколько легко черняво отделался, когда поймал на себе пристальный взгляд наставника. «Храмовник! Ты чего там притих?» «Покажешь, что можешь? Или только свистеть да фыркать умеешь?» «А я могу отказаться?» — покинул строй Ренард и с усмешкой добавил. «Разрешите спросить, старший наставник?» «Что об меня?» И «Этот с гонором!» — сокрушенно промолвил Дидье. «А что, воинов храма уже не учат дисциплине, чинопочитанию и послушанию?» «Именно поэтому я от них и сбежал», — мимоходом сообщил Ренард и принялся перебирать мечи на столе. Выбрал один, крутанул в руке и решил, что пойдет. «Вы бы это, наставник!» Ренард хрустнул шейными позвонками и принял стойку быка. «Меч бы взяли. Боюсь, палка не самый толковый выбор».